Четвертое. Воцарившееся молчание первым нарушил Орсон. Хорошая сказка. Он улыбнулся. Немного грустная, но хорошая. Только вот я не понял, при тут подменыш Мартин? Вы же не хотите сказать? Чистый взгляд, полный недоумения, не обманул Барда. Он знал, что Орсон уже обо всем догадался. Иначе бы не разволновался до заикания. И зачем он хочет казаться глупее, чем на самом деле? Элмерик, признаться, так и не понимал. «О, нет!» – Келликейт усмехнулась, но смешок вышел отнюдь невеселым. «Именно это они хотят нам сказать, Сонни. Но я по-прежнему не вижу подтверждений, одни только домыслы». Она взглянула на Брэндолин с вызовом. «Это все, что у тебя есть? Если да, то мы зря теряем время. глупости это все это!» На протяжении всего рассказа Розма ремяла пальцами край своего фартука. оставляя на льняной ткани глубокие некрасивые заломы. А сейчас вдруг вскочила как ошпаренная. это то можно пролюбовано сочинять-то небылиц и крикнуть «Вон, а подменыш! А ту его!» И потом-то ни правых, ни виноватых не сыщешь. Уж я-то знаю, как это бывает. Ее щеки раскраснелись, полные губы сжались тонкую ниточку, а в прищуренных глазах появился недобрый огонь. Элмерик подумал, что, пожалуй, впервые видит Розмари настолько похожее на злющую ведьму, за которую ее незаслуженно приняли односельчане. Казалось, еще немного, и девушка начнет сыпать проклятиями направо и налево. Барду даже стало немного не по себе. Конечно, не только сказка указывает на это. Голос Элмерика прозвучал не слишком-то убедительно, и Джерри, воспользовавшись заминкой, тут же встрял. «Так...» «Либо вы оба говорите все, что знаете, либо я отсюда пошел. У меня дел прорва а вы тут сказочками балуетесь». «Так вот, я и пытаюсь сказать». Элмерику опять не дали закончить. На этот раз его перебила Брэндолин. Она не пыталась кричать или спорить, даже наоборот. Ее голос звучал успокаивающе, как тихая тягучая песня. «Я понимаю и разделяю ваше негодование. И сама до конца не верю, но давайте немного порассуждаем вместе». «Мартин, конечно, не подменыш в полном смысле. Он человек, но человек необычный. И я почти уверена, что он не тот, за кого себя выдает. Кому-нибудь из вас он говорил, что когда-то был рыцарем короля, а после стал лесным разбойником? Мне говорил-то...» Розмари на мгновение задумалась, а потом решительно тряхнула кудрями. «Ну и чё? Тебе разбойников, что ли, в лесах мало-то? Да их на милю подюжине-то! А то, что Артур Девятый правит всего пять лет...» и уже прослыл справедливым и мудрым королем. С ним Мартин вряд ли бы поссорился. Выходит, он был рыцарем Артура Восьмого Благонравного. А того многие укоряли за излишнюю мягкость, так что тоже не сходится. К тому же, если Мартин успел побыть рыцарем при прошлом короле, то во сколько же лет он получил посвящение? Не рановато ли для мирного времени? Зато если припомнить Артура Седьмого, то тут найдется все. И вздорный нрав, и постоянные междоусобицы с вассалами, и сотни историй о несправедливых решениях. Вот только и Мартину тогда не двадцать пять. Опять домыслы. Келли Кейт дернула плечом, будто отгоняя назойливую муху. Ее оковы звякнули, и девушка поморщилась от боли. «А как же проклятие?» Брэндолин шагнула ближе. «В сказке-то оно точно такое же, как у Мартина. Или вы думаете, королева мэт других проклятий не знает и раздает всем одинаковые?» Джерри хохотнул. «Хе -хе -хе. не, ну а вдруг? Может, училась плохо. А вообще, совпадения всякие бывают. Хотя тут ты права, проклятие заставляет призадуматься». «А почему бы не пойти и не спросить у Мартина прямо?» предложил Орсо, но от него дружно отмахнулись. Великан хотел еще что-то возразить, но Келли Кейт молча взяла его под руку, вынуждая сесть рядом с собой. «Так он тебе и скажет правду». Элмерик понял, что пытается говорить так, будто малого ребенка утешает. И осекся. Неискренняя улыбка вмиг сошла с его губ. «Эй, рыжий!» – Джерри хлопнул его по плечу. «А что, если ты на него просто посмотришь? Ну, этим своим особенным взглядом. У тебя ведь уже стало получаться?» Элмерик хотел шикнуть, чтобы тот закрыл рот, но было уже поздно. Все взгляды обратились к нему. Келликейт подняла бровь. Орсон вытаращился в немом восхищении, а Розмари приоткрыла рот. «И ты мне не сказал?» Брэндолин с улыбкой коснулась его плеча, но Элмерик разглядел затаенную обиду в ее взгляде. «Впрочем, повод был. Они же обещали быть честными друг с другом». Он преувеличивает. Элмерик невольно отступил на шаг. «У меня редко получается. Да и без толку все это. Если наш подменыш не эльф под личиной, то истинным взглядом ничего дельного не рассмотришь. Но это и не нужно. Я более чем уверен, что сказка про нашего Мартина. Ни про кого другого. Помните, я говорил вам, что Мартин беседовал на конюшне с каким-то полуэльфом? Так вот, того звали Сентябрь. Выходит, я своими глазами видел рыцаря Сентября». Взоры присутствующих снова обратились к Барду. «А чего ты сразу не сказал?» — вдруг напустился на него Джерри Мэйн. «Мы тут голову ломаем, а он, смотрите-ка, о самой главной улике молчит. Слушай, ты просто дурак, или, может, тоже в сговоре с эльфами?» «Да ты мне все это время слова сказать не давал!» — огрызнулся Сабарт. «А ну, помолчите оба!» — Келли Кейс сказал это совсем негромко, но в ее голосе была такая твердая, что, казалось, даже птицы за окном и те притихли. Элмерик расскажи нам еще раз все, что тебе известно. Только в этот раз, пожалуйста, со всеми подробностями». Барт вздохнул и снова изложил соколятам все, что видел на конюшне в одну из ночей после Мабона. С каждым его словом, лица приятелей становились все мрачнее. «Говоришь, это он поджег дуб дикой магии?» Джеремейн даже не пытался скрыть зависть. «Вот дает!» «По-моему, теперь все ясно, как день». Брэндолин положила книгу на стол, а сама опустилась на лавку. «Вам так не кажется?» Элмерик заметил, что у нее от волнения дрожат пальцы. «Да, пожалуй». Джерри прислонился к стене, сплетая руки на груди. «Погано-то как! Ненавижу крыс! Что делать будем?» «А я-то ему верила!» Розмари шмыгнула носом. «Ну, как же так-то?» На нее было жалко смотреть. Девушка едва не плакала. Элмерик хотел было найти слова утешения, но, увы, не сумел придумать ни одного. Он ведь и сам чувствовал себя преданным. До последнего надеялся, что поступкам Мартина можно будет найти иное объяснение. Но сказка расставила все по местам. «Мне страшно», — Бренделин опустила голову. Ее голос звучал едва слышно. «Это сколько же ему лет? Шесть десятков или больше? Он же, наверное, очень сильный. А вдруг мы не справимся? Может, лучше рассказать учителям?» «Не бойся, я же с тобой!» Элмерик встал у нее за спиной, положив руки на хрупкие девичьи плечи. Девушка наклонила голову, приникая щекой к его ладони. Признаться Барду и самому было боязно, но рядом с Брэндолин он чувствовал себя намного увереннее, словно рыцарь, которому выпала честь защитить прекрасную даму от напасти. В такие дни легче всего презреть собственный страх. И вдруг будто гром среди ясного неба прозвучало. «Знаете, я ухожу». орсон рывком поднялся на ноги. Половицы под его сапогами жалобно скрипнули, а на столе звякнули тарелки. Сейчас он совсем не выглядел привычным недотепой. Черты лица словно стали жестче, в голосе прорезался металл, светлые брови сошлись в линию у переносицы. Наверное, именно так и должен был выглядеть истинный наследник лорда Трех Долин. Делайте, что хотите, но я в этом участвовать не намерен. Я верил Мартину прежде и сохраню эту веру в своем сердце. А те, кто так легко забывает о былой дружбе и благодарности, хуже любых предателей». Размашистым шагом он вышел из гостиной, и никто не посмел остановить его. Мгновением позже вскочила и Келли Кейт. «Я лучше пойду за ним, а то как бы не вышло чего». «Ага, бывай!» — кивнул ей Джерри. «Останови этого, торопыгу, пока дров не наломал. А мы пока тут совет держать будем. Вернешься, расскажем, к чему пришли». «Ну, у кого какие мыслишки есть?» «Напоминаю, я предлагала пойти к учителям». Брэндолин заглянула Элмерику в глаза, ища поддержки. И хотя Барду эта затея была не по душе, пришлось вступиться за свою леди. «Ну, по крайней мере, это можно хотя бы обсудить». Джерри Мэйн сплюнул на пол и, глядя прямо в глаза Элмерику, процедил сквозь зубы. «А в канун Самайна вы тоже будете за чужими спинами прятаться? Она-то девчонка, ей позволительно, но ты...» «Хочешь сказать, что я трус?» Элмерик едва не задохнулся от ярости. «А что, разве нет?» Джерри скривил рот в своей раздражающей ухмылочке. «Немедленно возьми свои слова обратно!» Прошипел бард сжимая кулаки и делая уверенный шаг вперед. Брэндолин попыталась удержать его за рукав, но тщетно. Противники сошлись почти вплотную, но Джерри все равно не отвел взгляд, а улыбаться стал еще шире. Казалось, ссоры доставляли ему особенное удовольствие. — Давай, докажи, что я не прав он прищурился. — Если сможешь. — А ну вы оба! Хватит! Рослая Розмари со всей мочи толкнула уже готового начать драку Элмерика в плечо так, что тот отлетел. Ему пришлось ухватиться за край стола, чтобы удержаться на ногах. Барт хотел было возмутиться, но, встретившись с грозным взглядом, Розмари проглотил все, что хотел сказать, и сел на лавку. Кто бы мог подумать, что деревенская ведьма окажется настолько сильной? Ей бы воительницей быть, а не чародейкой. — А ты-то тоже хорош, Джерри! — напустилась Розмари на второго забияку. — Вечно всех подзуживаешь-то, а сам-то вроде как потом и ни при чем. — Еще раз скажешь что такое про девчонок, и я горшок-то глиняный об твою башку дурную разобью. Чтоб знал, кто тут трусит-то! Решимость в ее глазах не позволяла усомниться. Непременно разобьет. Возможно, даже не только горшок. Джеремейн ссутулился и отступил, пробормотав себе под нос. «И когда же вы все запомните мое имя? Достали уже!» Розмари, пожав плечами, вновь обратилась к Элмирику и Брэндолин. «А знаете, вообще-то он прав. Негоже нам чуть что учителям-то в ножки падать-то и защиты просить. Не зря же мастер Дерек-то нам еще вона, когда про подменыша рассказал-то. Доверяет, стало быть». «А там кто знает? Вдруг это испытание какое-то? А мы, не разобравшись-то толком, сразу по кустам-то отсиживаться?» «Как знаете». Брэндолин поджала губы. «Не хотите, воля ваша, я спорить не буду. Но если ваш план окажется глупым, не ждите, что я буду участвовать». «Какой такой наш план-то?» Розмари почесала в затылке. «Встречный. отвергая а предлагай». От лица Брэндолин отлила краска, черты казались будто выточенными из холодного мрамора. «Хотя да». «Что толкового может придумать деревенщина?» «А вот и могу!» — Розмари подбоченилась. «Тогда не держи в себе, поделись с нами!» Брэндолин стряхнула с юбки несуществующие пылинки и сложила руки на коленях, переплетая пальцы в замок. Элмерик сперва думал вмешаться в их перепалку, но, припомнив угрозу глиняного горшка, счел за лучшее промолчать и пока послушать. «Нужно добыть волшебное это оружие!» Розмари воинственно сверкнула глазами. «Помните, небось, в сказке-то говорилось, что необычные обычные мечи, ни стрелы не смогли причинить-то вред Мартину мою. Значит, тут-то и пригодится необычное-то». «И где, позволь спросить, мы его возьмем?» Брэндолин усмехнулась, но Розмари было уже не остановить. «Знам это где? В хранилище». «И ты, конечно, знаешь, как туда попасть». Элнерик подумал, что прежние цветочные сравнения, колючая роза и нежная фиалка, устарели и никуда не годятся. — Огонь и лед — две буйные стихи. Вот на что теперь были похожи девушки. — Я знаю, — подал голос Джерри Мэйн из своего угла. — У меня и ключ есть. — Откуда? — вытаращился на него Элмерик. — стащу что ли? — Не твоего ума дело. — Джерри расправил плечи и хрустнул костяшками пальцев. — Никогда не знаешь, что и где может пригодиться. А ты, может, ищешь повод отказаться от вылазки? — Эй, я ни от чего пока не отказывался. — Признаться, Барду совсем не хотелось вламываться в хранилище оружия, но снова выслушивать обвинения в трусости не хотелось еще больше. «Я лишь думал предложить свой вариант. Знаете, как еще можно проверить Мартина? Что, если попробовать истинный взгляд соединить с музыкой? Флейта всегда помогала мне сосредоточиться, значит, и узреть незримое поможет. А если еще подобрать подходящую случай мелодию...» «Можно, наверное, увидеть и личину, и проклятие, и волшебный предмет если они есть любые эльфийские чары». «Ты и такое можешь!» — ахнула Брэндолин, ловя его ладонь. Девушка смотрела с таким неподдельным восхищением, что Элмерик приосанился, но все же признался на чистоту. «Нет, вообще-то я пока не пробовал, но хочу попытаться». «А что, неплохая мысль?» В голосе Джеримейна Барду почудилась вполне искренняя похвала. Но не успел он удивиться, как недруг продолжил фразу с уже меньшим воодушевлением. «Вот только хочешь совет?» «Твой, что ли?» — фыркнул Барт. «Из каких это пор и стал разбираться в черопении?» Джерри Мэйн махнул лохматой головой. «Нет, не мой! Думаю, тебе стоит почитать... одну книгу». Тут до Барда, уже готового дать отпор в ответ на очередную насмешку, дошло, что Джерри вовсе не зубоскалит. а предлагает обратиться за помощью к Алифлор, пытаясь при этом не нарушить слово «данное леди-призраку». «Пожалуй, ты прав», — Элмерик кивнул. «Я непременно почитаю». «Медведь в лицо сдохта пробормотала Розмари, разводя руками. «Что за день-то вообще такой, а?» Мартин оказывается изменщиком, Джерри и Рик друг с другом соглашаются. вас всех эльфы подменили-то, что ли?» «Сама ты эльф!» — Джерри Мэйн безлобно дернул ее за косу. «Бесовка болотная!» «А ну извинись перед девушкой!» Элмерик топнул ногой. «Что же ты за человек такой, а? Прямо как ёж! Что не скажи сразу колючки наружу! А ты банный лист, отстань уже, а!» Розмари через силу улыбнулась, поправляя волосы. «Да, теперь вижу, что не подменили-то!»